там свобода быть собой и читать то, что нравится. Александра Рябкина Кедр и гвоздика. Посвящается моим подругам. Если бы я не дописала книгу, то они и так знают, где меня найти. Глава 1. Палящее солнце Лас-Вегаса беспощадно к тем, кто забывает, за что ретёк на. Но даже несмотря на это, утро казалось вполне сносным ровно первые три секунды, пока реальность не обрушилась на голову Микаэлы Айрес мешком с мукой. Что могло оказаться хуже слепящего солнца, когда накануне вечером было выпито столько алкоголя, сколько и представить сложно? Да, утро явно не задалось. Вид голова раскалывалась на крошечные осколки при малейшей попытке пошевелиться, но Микаэла, всё ещё пребывая в здравом уме, была готова назвать это утро не таким уж и плохим. Ровно до тех пор, пока, собрав волю в кулак, она с трудом не распахнула глаза. И вот тут прелести пробуждения открылись перед ней в своём первозданно ужасном виде. Не то чтобы собочувствие Микаэлы составляло основу катастрофы, Хотя чувствовала она себя действительно паршиво, однако главной проблемой, которая светилась люминесцентно алым, но оставалась комната, кажется, пережившая ядерный взрыв. Болезненно пульсирующая голова ушла на дальний план. Ведь от увиденного беспорядка у Микаэлы задёргался глаз. В последние годы она со скрупулёзностью поддерживала порядок не только в своей голове, но и в квартире. И сейчас с болью смотрела на разрушенную комнату. Перечислять всё, пожранное неким явно беспощадным катаклизмом, казалось равносильным прочтению смертного приговора. Но, к сожалению, было сложно не обратить внимания на то, как когда-то уверенно державшийся на ногах стол привалился к стене. Одного этого зрелища хватило, чтобы смотреть дальше не захотелось. И, если честно, не зарождалась даже крупица желания представлять, кто или что превратил его в недоразумение на сломанных ножках. В совершенности этой картине добавлял Рой Перьев, который, подхваченный прохладным ветерком из кондиционера, разрезал воздушные просторы тихой спальни. С каждой секундой, пока Микаэла, болезненно сощурив глаза, осматривалась, утро среды, Становилось всё более прискорбным. Возможно, когда она закончит исследование спальни, кто-то умрёт, и не исключено, что это будет и её рассудок, и ли гордость. Приподнявшись на локтях, она затаила дыхание. Настоящий кошмар. Впрочем, Микаэла хотя бы нашла объяснение летающим словно снег перьям в виде зверски выпотрошенной подушки. которая валялась неподалёку от кровати. Тут-то в голове Микаэлы загорелся первый красный предупредительный огонёк. В тот момент, когда загорятся все, ей придётся либо экстренно бежать, либо прятаться. Она ещё не определилась, в какую из сторон её тянуло. Да, возникало желание закрыть глаза и забыть об этом беспорядке к чёртовой матери, но нужно было полностью оценить масштаб ущерба. нанесённого неизвестным гостем или же смириться с тем, что весь этот беспорядок Микаэла учинила собственна ручна, от чего у неё задёргалась бровь. Но нет, это были цветочки, дальше оказалось куда веселее. Как первый признак надвигающегося сумасшествия, сердце тревожно застучало в тот самый момент, когда своеобразная обзорная экскурсия Микаэлы по комнате остановилась на полу, где царил такой дикий беспорядок, что хотелось выцарапать себе глаза. Угрожающий заалел второй предупредительный огонёк. На столе, ах да, который был разрушен, накануне вечером лежала стопка важных рабочих документов. По воле неизвестных богов бедлама и сумбора теперь они валялись по всей комнате. Сложно в это поверить, но Микаэла заметила на полу и то, о чём уже успела забыть за время проживания здесь. Эти вещи были убраны настолько глубоко в стеллажи, что никоим образом не напоминали о себе в последние годы: рамки с фотографиями, книги, несколько ваз и декоративных статуэток. Что-то не пережило этой спонтанной транспортировки и теперь представляло из себя горку стекла. Комната, в прямом смысле слова, напоминала грёбаную свалку. К дёргающемуся глазу присоединился ещё и уголок рта, когда внимание Микаэлы Айрес переключилось на туалетный столик. Её косметика! Это была её любимая палетка теней. Сейчас о ней напоминали лишь горстка пыли и треснувшая крышка. Микаэле почти удалось сдержать горестный стон, Когда она подумала о том, как много времени займёт уборка. Спасибо и на том, что зеркало осталось целым. После всего, что она здесь увидела, не хотелось бы разбираться ещё и с несчастьем, которое непременно преследовало бы её ближайшие 7 лет. Тем не менее, в голове, и так раскалывавшейся от боли, уже горели почти все предупредительные огоньёчки. Грёбаное похмелье било по вискам, С силой гнома, который старательно добывал руду в шахтах и отдавалась тошнотворным привкусам во рту, словно накануне вечером Микаэла наглоталась чего-то не совсем съедобного. Утро было настолько паршивым, что хотелось побыстрее о нём забыть и больше никогда не вспоминать. Как жаль, что глаза не умели обманывать, а бардак предательски не исчезал. Страдальчески запрокинув голову и окончательно придя в отчаяние, Микаэла пробурчала несколько отменных ругательств. На люстре болтался чёрный кружевной лифчик. Хорошо, что он принадлежал ей. Но пожарная сирена в подсознании начала бить тревогу. Либо здесь прошла Третья мировая, либо я каким-то чудом, к сожалению, пережила местное торнадо, проворчала себе под нос Микаэла, при этом старательно пытаясь вспомнить, что вообще происходило. прошлым вечером. Сделать это было катастрофически сложно, с учётом всё ещё болезненно пульсирующей головы. Однако в тот момент, когда на голое бедро Микаэлы в совершенно беспечной манере опустилась чья-то просто огромная и такая обжигающая ладонь, поток мыслей перекрылся. С опаской, чтобы в первую очередь не довести саму себя до сердечного приступа, Микаэла повернула голову туда, откуда исходила угроза уровнем мстителей. Здесь явно присутствовал кто-то лишний. И этот кто-то проснулся и смотрел на Микаэлу льдисто-голубыми глазами. В протестующем пульсирующем мозгу мелькнул клочок воспоминаний. Но вместо того, чтобы кричать на нежданного соседа по кровати, Микаэла поднесла левую руку к лицу. Торка не говори, что нас поженил какой-нибудь толстый Элвис Пресли. Утра среды продолжала подкидывать всё больше сюрпризов. Микаэла с удивлением разглядела на безумном пальца роскошное кольцо, от блеска которого можно было ослепнуть. Впрочем, ослепнуть можно было и от взгляда на новоиспечённого мужа. Он чёрт возьми выглядел под стать обручальному кольцу. слишком великолепный, чтобы быть правдой. Оказаться в кровати с Майклом уже само по себе как бы ни черта себе событие. Но то, что за сранец теперь являлся мужем Микаэлы, возносило этот факт на один уровень с цунами в Индонезии, ураганом Катрина и пожарами в Австралии. Проще говоря, неожиданное и совершенно незапланированное замужество с Майклом Фостером стала грёбанным личным всемирным катаклизмом Микаэлы. Она бы и рада была что-то сказать, попробовать угрожать Майклу, наорать на него, возможно, даже ударить, но сил осталось только на то, чтобы не сойти с ума. Худо Элвис проводил церемонию в другом казино. Прости, не смог его отвлечь. Актёр из Майкла вышел безупречный. ведь он с такой идеальной обречённостью сожалел о выборе священника Элвиса Пресли. В остальном же Майкл выглядел настолько удовлетворённым, что хотелось подпортить его довольную мину. Весь такой безукоризненный, идеальный до кончиков волос и счастливый, он потянулся, словно огромный и досуто наевшийся кот. Несколько бабочек в животе пробудились от векового сна, и начали щекотать своими крылышками внутренности, когда этот, до да безобразия, до да грёбанных мизинчиков на ногах, роскошный мужчина, откинул одеяло в сторону и поднялся на ноги. Раньше Микаэла не замечала за собой излишней привязанности к мужчинам, хоть и считала некоторых из них довольно симпатичными. Но, смотря на рельефную и такую по-мужски притягательную спину, Микаэла осознала, что не может оторвать взгляда от Майкла. Это было выше её сил и выше любых законов логики. Можно смело сказать, что здесь и сейчас работали только законы природы и чёртова несправедливость этого мира. Пока для подавляющего большинства человеческого общества Микаэла и Майкл оставались владельцами казино и отелей, куда захаживали сотни гостей, в мире их собственного мира, сокрытого от взгляда простых обывателей, они были такими же одинаковыми и одновременно разными, как полюсы магнита. Она олицетворяла чистоту крови и стать рождённых ругару, а он, несмотря на собственные успехи, оставался просто укушенным полуволком. Всё тот же ругару, но с позорным для перевёртышей прошлым человека. Столи одинаковые, но в то же время разные в глазах сливок общества. Боже. Микаэла села на кровати и, прислонившись к изголовью, запустила пальцы в белоснежные волосы. Очень давно, когда ей было 17 лет, она во всех красках представляла роскошную свадьбу, где она была счастливой невестой в белом платье, а он безотрывно следовал за ней с саркастичной улыбкой на губах. и безмерно нежными чувствами в сердце. Но то происходило чуть ли не 10 лет назад, когда они были глупыми юнцами, которые думали, что могут сами устанавливать правила жизни. Те времена прошли. Теперь им обоим было около 30, они были успешны, молоды, по меркам ругару, конечно, но невероятно одиноки. Вот они прелести взрослой жизни, когда у тебя есть всё, кроме времени и простого человеческого тепла. Я хотела извиниться. Слова из уст Майкла звучали искренне, но какое ни счастье Микаэла не собиралось его слушать. С каждой минутой шум в ушах усиливался, а мысли никак не укладывались в голове. Микаэла сидела в своей комнате, почти разрушенной до основания, ощущала аромат кедра, который принадлежал Майклу. чувствовала ту незримую и столь тонкую связь между ними, но всё равно не могла смириться с его предательством. Он был её парой, парой, которая на протяжении 10 лет водила её за нос и оставляла след на волосах. Каждая новая обесцвеченная прядь становилась напоминанием Микаэле об очередной победе её пары. Это уже не исправить. Микаэла откинула за спину белоснежные волосы, которые ещё 10 лет назад, по воле юношеского бунта, были вымазаны чуть ли не во все цвета радуги. "Тебе лучше уйти". "Мика". Майкл попытался подойти к ней, но Микаэла одним взглядом по волчьих сверкнувших глаз заставила его остановиться, посылая немое предупреждение. "Я не знал". Очередная ложь. Хотя Микаэла была обиженной женщиной, которая сейчас не желала разбираться в сложившейся ситуации. И пусть Майкл казался искренним, честным, преданным до мозга костей, но она всё равно не стала бы его слушать в эту самую секунду. Хотелось побыть одной, а поговорить чуть позже, когда в голове перестанет царить такой же хаос, как и в этой комнате. Внутренний зверь который в силу своей природы был не очень активным и не подавлял человеческие эмоции, лениво и с лёгким презрением уставился на Майкла. Да, волчица ощущала в нём свою пару, знала, что он будет с ней до последнего вздоха, подарит ей лучшую жизнь и, возможно, станет настоящей опорой. Но в прошлом было сделано слишком много того, что оставило неизгладимый след на по-человечески ранимых сердце и душе. И пусть большинство ру-гору игнорировали измены своей пары, которые происходили до заявления прав друг на друга из-за непомерного либида и оставляли безобразные белые пряди на голове, Микаэла не могла не обращать на них внимания. Это ранило её сильнее, чем она могла представить. Ведь, чёрт возьми, Майкл даже не связывался с ней, Даже не написал ни одной смски за 10 грёбаных лет. Но стоило ему снова появиться в жизни Микаэлы, как он пробрался ей под кожу, в очередной раз заполнил собой её сердце, и его чёртова саркастичная улыбка опять стала оживлять бабочек в животе. А сегодня, стоило забыться, Фостер и вовсе занял большую часть её кровати. Это сводило с ума. Они молча смотрели друг на друга, будто не было стольких лет разлуки, и никто из них не делал больно другому. Тишина была комфортной. И пусть Микаэла никогда не признается в этом самой себе, она обрадовалась встрече с Майклом Фостером. Ей просто требовалось время, чтобы сразиться с внутренними демонами. Ты не мог не знать. Микаэла поднялась с кровати, Замотавшись в смятую простынь, и подошла к туалетному столику. Ей жизненно необходимо было посмотреть на то, как она выглядела в эту секунду. Господи. Нет, конечно, она предполагала, что было несколько помято, но даже в самом страшном сне не могла представить, что макияж мог так сильно растечься. Нужно было срочно что-то сделать и с волосами. Они с путанным колтуном заставляли кожу головы зудеть. К счастью, расчёска была найдена в ящике столика, точно там, где в последний раз Микаэла её и видела, а не в очередном непредсказуемом месте. Когда-то я рассказывала тебе, что всемирный потоп, Ной и его громадный ковчег это не просто сказка, не просто вера. Каждой твари по паре. И судя по всему, мне досталась та ещё тварь. Микаяла смотрела в зеркало на Майкла и видела, с какой немой грустью он переводил взгляд с бесцветных волос своей пары на её лицо. В былые времена в этих голубых глазах Микаяла видела целый фейерверк чувств и эмоций. Она была его солнечной девочкой, которая сводила Майкла с ума рисковыми идеями. Точно такой же она казалась и накануне вечером, хотя за это следовало сказать спасибо алкоголю. А сейчас сейчас она снова стала той самой бизнес-леди, холодной, сильной, но безвозвратно потухшей. Такая Микаэла мало улыбалась и жила по строгому расписанию. Она была сломлена и, к сожалению, не могла рассказать Майклу, кто это сделал и когда. Пока не могла. Понимал ли он, что это случилось в то время, пока он сам строил жизнь вдали от наречённой, про которую не то что забыл, а просто не знал о её существовании? Ответа на этот вопрос Микаэла тоже не знала. «Нам нужно поговорить». Майкл осторожно присел на край кровати, при этом не отрывая взгляда от отражения в зеркале. Микаэла в ответ следила за каждым его движением. «Ты это сама прекрасно понимаешь. Сейчас я понимаю только то, что тебе нужно уйти». Расчёска предательски затряслась в её руках. «Нам обоим нужно подумать и принять решение». Сказать это было настолько же сложно, как и произнести треклятное «да» во время первого замужества Микаэлы. Ведь, несмотря на все её слова в адрес Майкла, Тела и душа трепетали от потребности укрепить ту незримую и лёгкую связь, что теплилась на задорках сознания. И если её чувствовала та наивная человеческая половина Микаэлы, то внутреннее волчица ощущала ещё острее. Всё это превращало мысли в кашу, а полумёртвые бабочки в животе никак не давали покоя. Хорошо. На удивление быстро согласился Майкл. и стал молча поднимать с пола свои вещи. Микаэла наблюдала за каждым его жестом, за каждым взглядом, который он кидал с особой осторожностью и заботой. Нет, то он был тем ещё козлом даже по меркам ругару, но не мог просто так отказаться от своей пары. По комнате было разбросано много того, что никак не принадлежало Микаэле. Странно, что она не заметила раньше. Я готов прийти сразу же, как ты почувствуешь, что можешь мне снова доверять. Я буду ждать. Но успешный уход Майкла не помог мысленному клубку распутаться. Разве ж то волчица внутри снова уснула, почувствовав разлуку с парой. Однако тишина, обрушившаяся на Микаэлу, стала куда более глухой и невыносимой, чем когда здесь был Ругару. Она слышала только собственное сердцебиение, которое, словно отбойный молоток, вколачивало Микаэлу в сиденье стула, куда она рухнула от бессилия, и с мазохистским упоением углубляла её мысли в давно забытое прошлое. А отражение в зеркале насмехалось над её беспомощностью.